53. Простить всех. Я поняла. Вы хотите все исправить, всех простить по какой-то вашей причине, и помочь в этом должна именно я. Да, ты правильно поняла. Я сделал все, как и должен был. Но когда метва метет, она не разбирает мусор, что попадает под ее прутики. Может, проскочите что-то нужное. Так и я, наказав всех, кто был причастен к происшествию, нечаянно задел несколько невинных душ. Можно было бы оставить все как есть, но через время меня начал терзать червячок сомнения. Акула смешно шевелила челюстями. А затем проснулась совесть, которая доклевал таки мою печень, и я стал искать выход, чтобы снять наказание. И придумал, исправить все может прямой потома главного зачинщика, то есть ты, Валенсия. А вы не могли бы измениться, уж очень акула отвлекает от предмета разговора, и я мысль теряю. А да, пожалуйста, все для твоего удобства. Перед девушкой предстал седой старец. «Может, уступишь дедушке место на мягком кресле?» «Ой, извините, конечно». А Валя попыталась скачать, но не смогла, а вредный дед громко рассмеялся и создал рядом еще одно такое же кресло. «Ну и шутки у вас. Детский сад, штаны на лямках», — проворчала девушка. «Одиноко мне тут шутить совсем разучился. Сейчас вот с тобой разговариваю, а сам по всем мирам магический порядок поддерживаю». «Ну так что? Согласна!» «На что? Вы мне зубы не заговаривайте? Еще никаких плюшек лично мне не было предложено. Я, значит, мир спасаю. А взамен-то что?» «Ишь какая! А спасение матери деда тебя не интересует? Драконов, семей, а бедные феи всей...» «Я понимаю и жалею всех, кого вы перечислили. Перебила магического деда Валенсия. Но и вы поймите, меня же домой не пустят». «Фамильяры ворчать будут, что опростоволосилась и для себя ничего не выпросила». «Так не будет у тебя уже фамильяров. Ты, наверное, забыл, что не наказанные драконы». Валенсия громко вздохнула. «А можно мне тогда магию оставить, которой сейчас владею?» «Можно», — уж очень быстро согласился довольный маг и потер руки. «А вы гарантируете, что я останусь жива и здорова?» Та с подозрения посмотрела на говорившего. Дед долго молчал и вдруг спрыгнул на песок, превратившись в малыша, и, крича, побежал, сверкая пятками. Такой гарантии никто не может дать, даже я, деточка. Решать только тебе на раздумье пять минут. Думай! Его голос затихал вдали. Думай, я сейчас просто растеряна, а он пять минут. Себе бы такое время давал на раздумье. Она медленно гладила спящего пупса по голове и решала, как ей поступить. Неужели есть риски для жизни? Всех жалко, но и погибать не хочется. Уважаемый, вы где? Я приняла решение. Вот и замечательно. Значит так, ты спасаешь деревню заточенных фей в межпространстве, а я оставляю магию, которая тебя снабжает сразу два дракона. Мы ее одну не отпустим, вдруг произнес Эмерлин. Ох, как вы ни, кстати, очнулись! улыбнулся малыш. Да, пожалуйста, отправляйтесь ей вместе, нисколько не жалко. «Если не кстати, то чего он улыбается? Сам же, скорее всего, и разбудил их?» «А может, и пупсы разбудите?» «А зачем? Это не его бой, то есть задание. Я его лучше к твоим мужьям отправлю». Пупс мгновенно исчез. Валентия не успел возмутиться самоуправством магического шауна. «Хорошо, пусть мой малыш отдохнет. Бои посмотрят. А как я найду эту деревню, если она в межпространстве?» Ой, да это же очень просто. Ты так же, как сегодня, замри в портале и иди направо, там и найдешь деревню. А вот как ты их оттуда выведешь, это уже твоя проблема. Еще один маленький пункт. Время на выполнение договора ограничено. Не более суток. Успеешь? Постараюсь. Портал куда создавать? Дадите адрес Фениксам? Думай о деревне, Предстафей. Ты же умная, с фантазией все в порядке. Сколько раз у тебя получалось попасть туда, где ты ни разу не была? «Дерзай, деточка, я в тебя верю. И да, ни в коем случае не снимай шеи колье. Это магический накопитель. Твой дед не последний проводник, позаботился о тебе. Молодец. Прощай, принцесса. Надеюсь, еще свидимся». Исчезло все. Море, песок, пальмы и сам малыш. Под ногами девушки была сухая, растрескавшаяся земля, а над головой палящее солнце. «Валенсия, куда ты в этот раз влезла?» Тамерлин увеличился в размерах и завис над головой девушки, создавая хоть какую-то тень. Спасать будем ваши драконьи шкуры. Я заключила договор. Если вызвали жителей феечной деревни из межпространства, то хранитель магии простит всех, кого наказал. Моего деда, маму, вас и всех, кто был причастен к той давней истории. А сейчас нужно быстрее строить портал и пробовать там замереть. Время не ждет.